Глава 55. Сквозь слезы Лиля видела, как шейх замахивается и бьет Кирилла. Тот, покачнувшись, усмехается окровавленными губами. «Это все, на что ты способен? Избить безоружного в толпе своей охраны?» Я почти испугался. «У нас еще есть время», — проговорил шейх и снова ударил Кирилла. Лиля вскрикнула. «Не надо! Прекрати это, Аман, пожалуйста!» Шейх резко повернулся к ней, схватил за лицо и грубо сильно шал щеки. «Ты не смеешь называть меня по имени, не после того, как предала меня на глазах у моих людей! Элла!» — крикнул своим охранникам шейх, и те, как голодные псы, напали на Кирилла. Двоих он успел ударить, но третий сбил его с ног, и вся толпа принялась избивать Ярова ногами. «Не трогайте его! Нет!» Лиля бросилась в толпу, накрыла его своим телом, закрыла глаза, ощутив, как от кого-то прилетело по ребрам. «Ты что творишь?» Яростно заорал на нее Кирилл, но она лишь улыбнулась ему. «Вместе до конца! Если убьют, то пусть двоих сразу!» «Стойте!» Прозвучала повелительная, и мужчины расступились. Шейх схватил Лилю за волосы, отодрал от Кирилла. «Ты готова ради него погибнуть?» Хочешь, чтобы тебя забили ногами, как животное. Животное здесь только ты, Аман. Я никогда тебя не полюблю. Даже когда буду смотреть на себя, видеть буду его. Так что убей на собой их, давай, не тяни. Припавщикой груди Кирилла, она закрыла глаза. Вместе, до конца. Все затихли, шейх думал. Сейчас ему придется принять решение, которое спасет его репутацию или погубит ее. Второе допустить никак нельзя. Предатели должны смыть позор своей кровью. Ему не хотелось убивать Амании только-только ставшую его женой. Но другого выхода из ситуации он не видел. Все его охранники видели это. Все знают, что она предала его. И они ждали приказа. Свяжите их вместе, раз они так хотят. Свяжите и увезите в пустыню. Выкиньте там. Пусть кормят своими телами змеи-шакалов». Лиля уже немного понимала его язык и ужаснулась тому, что он задумал с ними сделать. Их не просто забьют ногами. Их оставят медленно и мучительно погибать в песках, полных опасностей. Когда их начали связывать, Лиля заплакала. «Да, она слаба. Она не готова к такому исходу, но просить шейха о помиловании она не станет». Во-первых, это бесполезно. Он не простит предательства, только не перед своими людьми. А во-вторых, они с Кириллом до конца вместе. Когда их привязанных друг к другу бросили в кузов пикапа, Шейх посмотрел в ее глаза, поморщился. Глупая. У тебя в руках был весь мир, а ты променяла его на бандита из России. Тебе никогда не узнать, что такое любовь. Ответила ему отвернулась и уткнулась своему бандиту в шею. Он что-то прошептал ей и коснулся губами ее виска. Шейх горько усмехнулся. «Что ж, я исполню ваше последнее желание. Шакалы сожрут вас вместе!» Махнул своим охранником, и те закрыли кузов брезентом. Теперь им никак не сбежать. «Мне страшно!» прошептала ему в шею, шмыгая носом. «Не бойся, мы выберемся!» «Я понесу тебя на себе». «Не выберемся. Они нас связали. Ты не сможешь преодолеть пустыню с таким грузом, и ты избит. От нас пахнет кровью». «Я сказал, мы выберемся. Доверься мне. Это лучшее, что могло с нами случиться. Было бы хуже, если бы нас забросали камнями». «Но как мы спасемся? Ты не можешь долго нести меня, а я тебя и вовсе не подниму». «Мы не одни, Лиля. У нас есть друг». «Главное продержаться в песках до того времени, когда за нами приедут. Не уверен, что это будет легко, но у нас получится». Мотор машины взревел, и пикап тронулся. Лиля вздрогнула. «Прости меня. За всё прости. За то, что предала тебя с ним. За то, что стала его женой. За то, что ты можешь погибнуть из-за меня. Мне так жаль!» Слёзы неприятно жгли лицо. Было жарко и укачивало. «Ну все, прекрати. Тебе не за что извиняться. Ты выживала, как могла, и я рад, что выжила. Теперь мы вместе. Будем бороться вдвоём». Их выкинули далеко в пустыне. Проверили веревки и вышвырнули из машины. Лиля закашлялась, на зубах захрустел песок. Очень хотела спить и в туалет. Лиля не знала, чего хочется сильнее, но она понимала, что долго не продержится. Либо описается либо засохнет от жажды. Машина уехала обдав их напоследок песком. Кирилл попробовал веревки на прочность. Такие не порвутся. Можно попробовать грызть зубами, но это надолго. Сесть не получалось. Слишком тесно их связали друг с другом. Ползти тоже не вариант. Лиля не выдержит. Оставалась надежда на медведя, но как он найдет их в целой пустыне? Как твои зубы? Мне тут выбили парочку. Улыбка не голливудская. Лилия засмеялась сквозь слезы. Мои на месте пока. Тогда грызи веревку. Нам нужно освободиться раньше, чем стая шакалов найдет нас по запаху крови. И сам вонтился в веревку на ее груди.